Чон Мён Призрак книжного магазина. «Опять книга?» — спросил Идын, вертя головой по сторонам. Лиа раздраженно отмахнулась. «Дай почитать спокойно». «Зачем тебе читать такую скукоту? Пойдем лучше со мной в компьютерный зал». Лиа молча ткнула пальцем в объявление, призывавшее соблюдать тишину в школьной библиотеке. Однако Идын, не обращая внимания, продолжил громко болтать. Да, все равно ты одна сюда пришла книги читать. Вместо ответа Леа только вздохнула и снова раскрыла книгу. Идын надул губы. Я больше всего на свете ненавижу читать. Именно поэтому ты притворился, что покупаешь книгу в солнечном луче, а сам изрисовал ее. Как дитё малое! И Дын, которому стало стыдно, сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. «Я? Когда это?» «Я хотела купить книгу, открываю, а она вся исчеркана красной ручкой. Так что я все рассказала ее, Джин. Знаешь, как мне стыдно было? Там же сразу видно, что это твой почерк. Ты в курсе, что если испортил новую книгу, надо за нее заплатить?» И Дын, смутившись, нахмурился. «Подумаешь, все равно эти книги никто не покупает». «И что теперь, рисовать в них?» «Повзрослей уже, наконец, мы же в средней школе». «Да что я сделал-то? И вообще не нравится мне это место. В книжном должны только книги продавать, а там еще эта противная кошка вечно шастает». «Она очень милая, а ты ее мучаешь». «Кстати, у вас еще и имена похожие. Как ее зовут?» «Алина, да? Сестра твоя?» Лиа схватила книгу и замахнулась ею, но Идын уже выскочил из-за стола и рванул к двери. «Ну и сиди тут, а я пойду в компьютерный класс и буду играть в интересные игры», — крикнул он, прежде чем захлопнуть дверь. Выйдя из библиотеки, Идын быстро спустился по лестнице на улицу и побежал через стадион к школьным воротам. Сама школа находилась на небольшом пригорке, а сразу за воротами пролегала проезжая часть. В здании через дорогу недавно открылся новый современный компьютерный зал, а по соседству с ним занимал место книжный магазин «Солнечный луч», о котором говорила Лиа. Это было очень уютное, красиво обставленное местечко, плюс его хозяйка Еджин всегда была мила и приветлива, поэтому в «Солнечный луч» Частенько заходили и школьники, и их родители. Но Идын, ненавидевший читать, с самого начала не взлюбил его. Поэтому, как и говорила Лиа, он действительно иногда притворялся, что хочет купить книги, но вместо этого изрисовывал их каракулями и убегал. Чтобы попасть в компьютерный зал, Идыну постоянно приходилось проходить мимо этого книжного. Вот и сейчас, пересекая дорогу, он нарочно отвернулся от него и проворчал. у, -у, -у дурацкие книги!» Идын не заметил, что в этот момент с другой стороны на него на бешеной скорости летел автомобиль. В тот момент, когда до него словно эхо донесся крик «Берегись!», он уже потерял сознание. «Черт!» Идын открыл глаза и потер затекшую шею. Понемногу вспоминая, что его, кажется, сбила машина, Идин обвел взглядом комнату и потерял дар речи от открывшейся нереалистичной картины. Что еще за фигня? На кровати с кислородной маской на лице лежал он сам, а рядом стояли мама с папой, их лица выражали печаль. Позади них суетились врачи и медсестры. Через некоторое время послышался голос врача. «Мне очень жаль, ваш сын впал в кому». Услышав эти слова, мама упала на колени и зарыдала, уткнувшись лицом в кровать. И Дын, глядя на свое неподвижное тело, испугался и закричал «Мама, папа, я здесь!» Но, как бы он ни орал, родители его не слышали. Вдруг кто-то тихо пробурчал рядом. «Да тише ты, ишь, разорался!» Удивленный Идын повернулся назад и увидел рядом с собой пухлого малыша в красном колпаке, а за его спиной беспрестанно порхали два маленьких крыла. Он был похож не то на какую-то европейскую игрушку, которую Идын иногда видел на YouTube, не то на Купидона из детских мультиков. Загадочное создание неодобрительно смотрело на Идына, скрестив на груди руки. «Ты кто?» — спросил мальчик. «Кто-кто? Ясное дело, ангел. Это какая-то игра, да? Новая версия?» — растерянно пробормотал Идын. Малыш-ангел смерил его презрительным взглядом и указал пальцем на кровать. «По-твоему, это похоже на игру?» Идын снова посмотрел на рыдающую маму и свое израненное тело. «Я что, умер?» спросил он дрожащим голосом. «Что-то вроде того». Только после этих слов Идын, наконец, начал понимать, что с ним произошло. «Как это «вроде того»?» «Ну, строго говоря, ты пока еще не умер». «А что тогда?» «Ты в коме». «Значит, потом я умру?» «Обычно эта стадия проходит перед смертью, да». Как только решение будет принято, отправишься на небо». Окончательно осознав свое положение, Идын разрыдался. «Но... но почему я умираю? Мне же только тринадцать!» «А нечего было дорогу переходить, где попало. Теперь из-за тебя у меня работы прибавилось», — раздраженно рыкнул малыш-ангел. «О чем это вы?» — спросил Идын, переходя на «вы». Обычно он не разговаривал так вежливо даже с родителями. «Потому что тебе еще не время умирать, а ты умудрился попасть в аварию, которая не была предусмотрена». Т «Тогда я смогу выжить?» У едыны появилась надежда. «Твоя душа уже отделилась от тела. Если душа покинула тело, вернуть ее обратно очень непросто», нахмурился ангел и пояснил, что находится в затруднительной ситуации. Из-за внезапной аварии он не может ни забрать Идына с собой на небо, ни вернуть его обратно в тело. Мальчик был сильно потрясен. «Простите меня, пожалуйста. Я больше так не буду. Верните меня в мое тело. Я буду слушать маму с папой и хорошо себя вести», упрашивал Идын малыша, размазывая слезы по щекам, но тот в ответ лишь покачал головой. «Чтобы вернуться обратно в тело, нужно пройти сложную процедуру. И все время, пока принимается решение, придется терпеливо ждать, сидя в одном месте и делая хорошие дела». «Тогда я смогу вернуться?» И дын перестал плакать и смотрел на ангела огромными глазами. Малыш-ангел неловко помялся. «Дело, конечно, непростое, но не сказать, что невыполнимое». С этими словами он резко схватил Идына за руку. Обстановка вокруг изменилась за долю секунды. Только мгновение назад их окружали белоснежные больничные стены, а теперь вокруг были книжные полки, милые занавески и красивые маленькие игрушки. Идын растерянно вертел головой по сторонам. Место показалось ему очень знакомым. Ангел, все еще держа Идына за руку, опустился на землю. Мальчик посмотрел на дверь, расписанную белыми красками, и, наконец, понял, где находится. «Это же солнечный луч!» Для Идына, ненавидящего читать, это было худшее место на земле. К тому же он совсем недавно изрисовал здесь книгу, поэтому ему хотелось как можно скорее избежать. Но маленький ангел, перехвативший тоскливый взгляд Идына на дверь, покачал головой. «Даже не вздумай выходить отсюда. Помни, все закончится хорошо, только если будешь сидеть здесь и делать добрые дела. А если нет?» Ангел укоризненно покачал головой. «Души ведь могут и исчезнуть навсегда». Испугавшийся Идын осторожно огляделся по сторонам. «А какие добрые дела я должен здесь делать?» Малыш тоже обвел книжный магазин взглядом и равнодушно ответил. «Ну, не знаю. Можешь, например, помогать людям выбирать книги». «Так я же никогда в жизни не читал. Как же я буду им помогать?» «Теперь у тебя будет много времени», — раздраженно отмахнулся ангел. И Дын впал в отчаяние. Мало того, что он попал в дурацкую аварию, и теперь его душа отделилась от тела, так теперь еще и застрял в книжном магазине, который ненавидит всей душой. «Не оставляйте меня здесь одного!» — взмолился мальчик, глотая слезы. Ангел, которому явно не терпелось от него отделаться, ответил. «Да не бойся ты! Тут вот и помощник для тебя имеется. Можешь с ней разговаривать». «Кто?» Там, куда указывал пальцем малыш-ангел, на столе развалившись, лениво лежала кошка. Это была Алина, которую Идын дразнил, когда приходил сюда в прошлый раз. Кошка, лежавшая с полузакрытыми глазами, подняла голову, облизнула губы и поздоровалась. «Ну, привет!» «К кошке что, умеют говорить?» — удивился Идын. — Кошки перерождаются десятки раз, поэтому они часто помогают нам, ангелам. Равнодушно кивнув на объяснение ангела, кошка сказала. — Так что вот, давай дружить. Ты же знаешь, как меня зовут? Она говорила так естественно, что и дын от удивления открыл рот. В это время ангел взлетел, шелестя крыльями. — В любом случае, это лучше, чем умереть насовсем. «Веди себя хорошо, пока я не появлюсь снова. И помни», — он указал пальцем на дверь, — «если выйдешь за эту дверь, твоя душа исчезнет в ту же секунду. То же самое случится, если будешь ссориться с окружающими или хулиганить». После этих слов малыш-ангел улетел, а Идын внезапно стал призраком книжного магазина, который так сильно не любил. «Скучно-то как!» — проворчал Идын, глядя в окно, из которого в помещении падали теплые солнечные лучи. Алина, лежавшая рядом, лениво облизала переднюю лапу и ответила. «Ну так найди себе занятия. Хочу поиграть в игры на телефоне, посмотреть YouTube или попереписываться с друзьями». «Эти занятия для живых», — равнодушно бросила кошка. Обидевшись, Идин легко спрыгнул с книжной полки. Будучи душой, он не ощущал тяжести настоящего тела и поэтому мог без труда взлетать на книжные полки и другие возвышения. Разумеется, он не отражался в зеркале. Ни хозяйка магазина Еджин, ни другие посетители его не видели. Правда, другие призраки могли просачиваться сквозь стены, а у Едына такой способности не было. К тому же стоило ему к чему-нибудь прикоснуться, как оно тут же обязательно падало с громким звуком. В такие моменты люди пугались и спрашивали друг у друга, не призрак ли это был. Поначалу Едыну нечем было заняться в книжном магазине, и он просто сидел на одном месте. Мальчик впервые в жизни попал в такую ситуацию, и ему казалось, что он сойдет с ума от тревоги и мучений. Но спустя некоторое время эмоции улеглись, и остались только скука и раздражение. В фильмах призраки умеют летать, и у них появляются всякие суперсилы. А это что? Уныло пробормотал Идин, сидя за столом и подперев подбородок рукой. За окном теплое июньское солнце мягко освещало улицу. Мальчик опять надул губы. «И вообще, зачем называть магазин солнечным лучом, если внутри так мрачно?» В этот момент Еджин, сидящая с вязанием за кассой, словно почувствовала какую-то волну энергии и удивленно посмотрела в сторону окна, где находился Идын. В мальчике тут же проснулась игривость, и он, схватив со стола книгу, открыл и перелистал ее. Еджин с круглыми от удивления глазами подошла ближе. Идин быстро захлопнул книгу и отошел немного в сторону. Вытащив том с ближайшей полки, он с размаху бросил его на пол. От резкого звука Еджин испуганно подпрыгнула на месте и развернулась. «Да что же это? Может, и правда призрак завелся?» Обхватив себя двумя руками, Еджин задрожала от страха, а идын покатился со смеху он начал трясти полку так что с нее попадали все книги побледнев от ужаса еджин поспешно схватила телефон и выбежала на улицу идин глядя ей вслед весело запрыгнул на полку, но вдруг почувствовал головокружение схватив себя за голову двумя руками он пробормотал это еще что такое «Разве у призраков бывает анемия? Или это голова разболелась?» Мальчик спрыгнул вниз. «Это не анемия и не головная боль», — сказала Алина, лениво шевеля хвостом. «А что тогда?» «Это твоя душа слабеет». Идын хотел было возразить кошке, но в этом мгновении его колени ослабли, и он бессильно опустился на пол. Руки и ноги побледнели и потускнели. Испуганный Идын слабым голосом спросил, «Что со мной?» Алина с жалостью посмотрела на него. «Все потому, что твоя душа связана с этим магазином». «Почему?» Идын поднял голову и обвел взглядом комнату, битком набитую ненавистными книгами. Уютное помещение украшали милые игрушки, которые хозяйка магазина Еджин связала своими руками, но их он тоже терпеть не мог. Глядя на бессильно сидящего на полу мальчика, Алина снова взмахнула хвостом и произнесла, «Души, которые не смогли отправиться на небо, остаются привязанными к определенному месту». «Значит, я привязан к этому книжному магазину?» «А почему не к компьютерному залу?» — раздраженно поинтересовался Идын. «Ну, это уже решают ангелы. В общем, если это место опустеет или закроется, то твоя душа тоже ослабнет и исчезнет. И что тогда со мной станет? Ты просто исчезнешь, растворишься в воздухе». Только теперь и Идын понял, о чем предупреждал его малыш-ангел. Он оцепенел от страха. «Так что хватит хулиганить», — предупредила его кошка и, взмахнув напоследок пушистым хвостом, с равнодушным видом удалилась. И Идын, у которого не осталось сил даже на ответ, только тяжело вздохнул. В этот момент дверь в магазин открылась. Над дверью висел маленький колокольчик, который тихо переливался каждый раз, когда кто-то входил. Идин радостно обернулся к двери, думая, что это вернулась Еджин. Но тут же замер на месте. В магазин вошли незнакомые люди. Мальчик-младшеклассник с мамой, держась за руки, стояли на входе и вертели головой по сторонам. Женщина, держа в одной руке телефон, сказала «Кажется, хозяина нет». «Значит, я не смогу купить книгу», — расстроенно протянул мальчик. Мама ответила, не отрывая взгляда от телефона. «Да зачем тебе эта книга? Ее дома даже поставить негде». «Но я все равно хочу ее купить. Ты ведь и читать-то ее не будешь». «Ну ладно, иди хотя бы посмотри». Не успела мама договорить, как мальчик быстро скользнул вглубь магазина и начал разглядывать сказки, которые были выставлены на отдельном столике. В это мгновение ставшие почти прозрачными руки и ноги Идына проявились немного сильнее. Он удивленно посмотрел на Алину, которая уже успела вольготно разлечься на столе. Кошка мирно дремала, прикрыв глаза лапой. «Ты была права». Сказал Идын и, быстро соскочив с места, подошел к выбирающему книге мальчику. Почувствовав колебание воздуха, мальчик поднял голову от книг и заозирался по сторонам. Идын крикнул ему «Не обращай внимания, покупай книгу, ну же!» Однако мальчик с испуганным выражением лица бросил книгу и побежал к стоящей у входа маме. Он потянул ее за рукав, и женщина оторвала взгляд от телефона. «Что такое? Не понравилась ни одна книга?» «Да, пойдем скорее, мам. Тут как-то странно». Мама мальчика бросила взгляд на то место, где стоял Идын, и задумчиво склонила голову на бок. «Да? И что странного?» Но сын продолжал тянуть, и она без сожаления развернулась, и вышла следом за ним на улицу. И Дын затопал ногами от возмущения. «Вот дурак! Если пришел в книжный, надо покупать книги!» От его крика, дремавшая на столе Аллина проснулась и одновременно приподняла голову и хвост. «Кто бы говорил! Сам-то все время приходил сюда только, чтобы разрисовывать книги и дразнить меня!» Почувствовав угрызение совести от ее слов, Идын тяжело вздохнул и промолчал. Он снова взглянул на свои руки. Они выглядели лучше, чем раньше, но все еще казались прозрачными. «Если так и продолжится, то моя душа исчезнет, и я не смогу вернуться назад в свое тело», упавшим голосом прошептал он. Мальчику вдруг стало жутко тоскливо. Он вспомнил маму, на коленях рыдающую у его кровати, и папу, стоящего рядом со скорбным лицом. Вообще-то он еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь покупал здесь книги. Пока Едын, тяжело вздыхая, размышлял, что же делать, дверь снова открылась. На этот раз вернулась Еджин. Идын радостно подскочил, но вдруг заметил, что вместе с хозяйкой в магазин вошла седая старушка, и задумчиво склонил голову. «Кажется, это не покупательница». Еджин устало опустилась на стол рядом с ближайшим столиком, и старушка тут же заговорила. «Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо, только голова кружится». Идын заметил, что Еджин хотела сказать что-то еще, но передумала. Пожилая женщина прошлась по магазину и зацокала языком. «Между прочим, ни разу не видела, чтобы кто-то здесь покупал книги». «Да, в наше время их никто не покупает. А если и берут, то заказывают в интернете». «Точно. Моя невестка говорила, что так приобретает книги для внука», — сказала старушка, и, словно осознав, что сказала что-то не то, поспешно перевела взгляд в окно. «Духота такая уже стоит. Лето выдастся жарким». «Да, наверное», — вяло ответила Еджин. Немного помолчав, старушка решилась и перешла к основной теме. «Ты же помнишь, что задолжала за аренду?» Теперь Идин понял, что эта женщина — владелица здания. Еджин тяжело вздохнула. «Конечно. За три месяца, да?» «И еще десять дней, и будет четыре», — отрезала старушка. «Я обязательно заплачу вам хотя бы за месяц в конце недели. А за три месяца все равно останется». «Я к чему? Зачем вообще продолжать держать этот магазин, если он не приносит никакого дохода?» «Мне нравится управлять книжным». «Нравится, не нравится. Нельзя заниматься в жизни только тем, что нравится». «Если ты даже за аренду заплатить не можешь, то и на жизнь, наверное, совсем не остается». «А почему она вмешивается не в свое дело и указывает?» — возмутился Идын. Старушка продолжила, словно услышав его слова. «Не думай, что я тебе указываю, как жить. Просто беспокоюсь, ты же мне как дочь». Еджин, которая молча слушала собеседницу, устало приложила ладонь ко лбу, и ответила. «Да, я как раз думала по этому поводу». «Вот и правильно, поразмышляй хорошенько. Человек должен работать, чтобы зарабатывать деньги, а без денег только одни мучения — и душе, и телу». Еджин так и не возразила старушке, которая убеждала в том, что нужно закрыть магазин. Только когда девушка сказала, что серьезно подумает над этим, старушка с удовлетворением кивнула и поднялась с места. «Ты лучше не затягивай, а то только больше денег улетит. Как только решишь, дай знать. А аренду, которую должна, выплатишь со временем, я не тороплю». После сказанного старушка открыла дверь, и Еджин, немного поколебавшись, вышла следом за ней. Наблюдая за тем, как они продолжают разговор на улице, Идын пробормотал. «А я думал, Еджин и есть хозяйка здания, а оказывается нет». Возможно, в этом и крылась самая большая проблема. Когда на первом этаже дома прямо напротив школы открылся книжный магазин, Идын сделал поспешный вывод, что бизнес явно принадлежит хозяину здания. Но, как оказалось, Еджин уже несколько месяцев не могла заплатить за аренду, а книги никто не покупал. «Ого, да магазин же на грани закрытия!» — сказал Идын. Столкнувшись с неожиданным кризисом, Идын уставился на Алину, которая с безмятежным видом растянулась на столе. «А что будет, если это место закроется?» В это время снова зазвенел дверной колокольчик, Это вернулась Еджин. Кошка вскинула голову, легко соскочила вниз и, подбежав к хозяйке, уткнулась мордочкой в ее ногу. Еджин приподняла ее с пола и прижала к себе. «Киса моя, только ты одна у меня осталась». Девушка с нежностью погладила кошку по голове, а та показала едыну язык и сказала. «Ну, желаю тебе удачи». «В смысле?» «Это же ты распугал всех людей своими странными звуками!» «Эй!» — закричав, подскочил разозленный Идын. Еджин, испугавшись, начала сильнее гладить кошку по голове. «Что такое? Неужели правда призрак?» Алина, спокойно сидевшая у нее на руках, внезапно оскалила зубы и зашипела на Идына. Девушка с любовью посмотрела на кошку. «Ты моя хорошая, такая смелая. Если увидишь призрака, обязательно его прогони, договорились». «И так бизнес не идет, а теперь еще, кажется, привидение завелось». «Мне страшно». Алина подняла голову и посмотрела в лицо хозяйки, словно говоря, что не стоит беспокоиться. «Вот ведь подлиза». И Дын был возмущен поведением кошки, которая заботилась только о себе, но ему было нечем возразить, ведь он действительно сам виноват в том, что пугал еджин странными звуками. Держа Аллену в руках, хозяйка магазина прошла обратно за кассу, а Един бессильно опустился на пол. От мысли о том, что книжный может в скором времени закрыться, из него словно выпустили всю энергию. Еджин, сидя за кассой, немного повязала, а затем задремала. Глядя на нее, мальчик укоризненно покачал головой. «Дремлет еще так спокойно. Разве можно в такой ситуации спать?» Сам Идын не находил себе места от беспокойства. Он не знал, что будет с ним, если Еджины впрямь последует совету старушки и закроет магазин. Внезапно к нему подкралась Алина. «Ну что, боишься?» «Конечно, боюсь». «Мало того, что я тут застрял, а если этот магазин закроется, я же совсем исчезну!» Слушая еды, дына, кошка спокойно умыла мордочку передними лапками и сказала, «Тогда просто сделай так, чтобы он не закрылся!» «Да как я это сделаю?» «Для начала почитай книги!» «Не хочу!» «До сих пор упрямится, посмотрите на него!» Закатила глаза Алина. «Я правда ненавижу книги!» По лицу Идына покатились крупные слезы, и он пролепетал прерывающимся голосом. «Мама в детстве насильно заставляла меня читать, поэтому я до сих пор начинаю злиться, когда вижу книги, да так, что голова кружится!» «Время идет вперед? Зачем ты постоянно зацикливаешься на прошлом?» Идын не нашелся с ответом. А окошко продолжила. «К тому же никто тебя не просит читать всю книгу за раз. Почитаешь немного, отложишь. Потом со временем дочитаешь до конца». А мама говорила, что книгу нужно прочитывать за один раз. Алина уронила голову на лапы и недовольно замурлыкала. «Вот люди, вечно хотите все закончить за один раз. В этом ваша проблема». «Хватит нести ерунду, иди за мной!» И кошка направилась к полке в самом углу и указала лапой наверх. «Достань одну книгу вон оттуда. Мне обязательно это делать?» «Быстрее!» Подстегиваемый оленой Идын надул губы и потянулся наверх за книгой. Достав ее, он прочитал заглавие на обложке. «Место, чтобы сбежать от реальности...» «Теперь устройся где-нибудь поудобнее, открой на любой странице и читай». «Не сначала?» «Сейчас для тебя главное просто открыть книгу и попробовать почитать. А начало и конец уже потом». Послушавшись кошку, Идын уселся поудобнее на полу и открыл книгу. Алина подошла к нему сбоку и промурлыкала. «Попробуй проживать каждую букву так же, как жуешь еду, во рту». «То есть попробовать почитать?» «А ты умный!» Получив похвалу, мальчик вздохнул и принялся читать книгу с той страницы, на которой открыл. Алина запрыгнула на стол рядом, вытянула передние лапки и принялась слушать, как Идын шелестит страницами. Следуя совету Алины, Идын начал понемногу читать книги, и постепенно время за чтением увеличивалось. В конце концов он стал легко прочитывать целую книгу за раз. Кошка не скупилась на похвалы после каждой прочитанной книги. Довольный Идын, у которого в распоряжении оставалось только его время, начал читать еще больше. Вскоре даже Алина стала беспокоиться. «Не спеши, отдохни немного. Ну что ты из крайности в крайность бросаешься?» И Дын, который только что отложил одну книгу и уже тянулся за следующей, ответил. «Я и не знал, что читать так интересно». Алина, не переставая усердно чистить мордочку, сказала. «Проблема в том, что в последнее время к нам никто не заходит». «Да, это верно». Вздохнул Идын, открывая новую книгу. Старушка, владелица здания, неустанно заходила почти каждый день, и после ее ухода Еджин так сильно погружалась в печаль, что на нее грустно было смотреть. Покупателей за все это время так и не появилось. Хозяйка постоянно сидела на кассе со своим вязанием, и Идын не мог скрыть сожаления. «Жить в книжном магазине, став призраком, очень грустно. Мальчик, как никто другой, понимал, каково это, когда ты жив, но никому до тебя нет дела». Но с тех пор, как он начал читать, это чувство тревоги понемногу стало ослабевать. Теперь Идын понимал, что это значит — любить книги. Вдруг его размышление прервал звон дверного колокольчика. В магазин вошли те же самые мальчик с мамой, которые уже заходили. Еджин отложила вязание и радостно поприветствовала их. «Добро пожаловать! У вас найдется что-нибудь почитать для моего сына?» — поинтересовалась женщина. И Еджин наклонилась к мальчику. «В каком ты классе?» «В третьем». «А какую книгу хочешь почитать?» «Интересную». «Я уже приходил сюда один раз, но никого не было». А «Вот как?» «Так, посмотрим. Хочешь, поищем книгу вместе?» Еджин вместе с мальчиком подошла к полкам и стала показывать ему одну за другой разные книги. Идын расстроенно сказал. «Такие книги ему не понравятся». «Почему?» — спросила Алина. «Мне кажется, он тоже почти ничего не читал, прямо как я». а она показывает ему слишком сложные книги. Как Идын и предполагал, мальчик без интереса пролистал все предложенные книги и отрицательно помотал головой. «Так он уйдет, ничего не купив!» — расстроенно прошептал Идын о лине. «Есть идеи?» Идын указал пальцем на книгу, которую читал вчера. «Вот это ему понравится!» Книга была выставлена на столике прямо посередине магазина. Кошка легко запрыгнула наверх и прочитала название. Найди пропавших он Минджоним? Да, там про поиски ксилографии, написанной самим королем Си Джоном, Жутко интересно. Она отлично подходит таким, как я и этот мальчик, кто особо никогда не читал. Но это же сказка для малышей. Ну и что? «Тем, кто не привык к чтению, надо для начала просто попробовать почитать что-нибудь интересное. К тому же эта книга не толстая и не отпугнет его». К сожалению, Еджин отходила все дальше и дальше от этого столика. И дын затопал ногами от бессилия. «Что же делать? Если я опять напугаю их странными звуками, они убегут». Внезапно Аллина громко мяукнула, и уронила лапой книгу, на которую показывал Идын. Еджин, мальчик и его мама, стоявшая немного в отдалении, одновременно повернулись на этот звук. С успехом привлекшая их внимание Алина наступила передней лапой на обложку, словно предлагая ее к чтению. Идын растрогался. «Ух ты! Алина, да ты гений!» Растерянная Еджин подошла к кошке, Посмотрела на книгу, и ее глаза расширились от удивления. «Ой, а я и забыла про нее!» «А ты любишь загадки?» Мальчик кивнул, и Еджин подобрала книгу, убрав с нее кошкину лапу. «Тогда попробуй почитать вот эту, она очень увлекательная». Глаза мальчика загорелись любопытством, и Идын, победно вскинув кулак вверх, закричал «Ура!» Увидев, что сын заинтересовался книгой, его мама спросила, «Это же не что-то странное?» «Нет, что вы! С этой книгой можно узнать историю нашей страны. Она про приключения детей, поэтому вашему сыну очень понравится». «Ну что, Джуну, покупаем?» — спросила она у сына. Мальчик, которого назвали Джуну, кивнул, крепко прижимая к себе книгу. Его мама с удовлетворенным выражением лица повернулась к Еджин. «Я-то думала, сын только играми интересуется, а ему вдруг книгу подавай. Даже горжусь им немного». Она вытащила кошелек и подошла к кассе. Алина тоже прыгнула следом и мило изогнулась дугой. Мама Джуну достала телефон. «А ведь точно, эта кошечка выбрала нам книгу. Как ее зовут?» Алина. «Какое красивое имя! А ну-ка, давай сфотографируем тебя, Аллина. Мама Джуну включила камеру, и кошка немного склонила голову на бок, позируя. В это время Джуну, все еще крепко прижимая к себе книгу, пробормотал. «Мам, если честно, игры мне надоели. Если эта книга окажется интересной, я лучше еще почитаю». «Ух ты, какой молодец! А он ведь младше меня!» Радостно выдохнул идын. Сам Идын никогда даже не задумывался ни о каких книгах и проводил все время за играми. А Джуну хоть и колебался, но все же решил заняться чем-нибудь другим и выбрал книги. Мама Джуну повела сына с книгой в руках к выходу. Проводив покупателей, Еджин погладила кошку по голове. Умница Алина. Получается, ты помогла продать книгу. Алина притворилась, что потягивается, и нежно дотронулась лапой до щеки Идына, промурчав. «Молодец!» Начиная со следующего дня, в магазин внезапно стало заходить много покупателей. и Идын был удивлен, что дело резко пошло на лад. Вскоре выяснилось, что мама Джуну выложила в интернет фотографию Алины, подписав «Эта кошка помогает выбирать книги». Пост мгновенно набрал популярность, и люди начали приходить в солнечный луч. У Едына появилось много дел. Каждый раз, когда заходил новый посетитель, он должен был выбрать для него интересную книгу. Аллина же, в свою очередь, либо вставала на выбранную книгу лапками, либо роняла ее на пол так, чтобы покупатель заметил. Еджин с удовольствием рассказывала людям о каждой книге, которую таким образом отмечали и Дын, и Алина, и обычно все уходили с покупкой. Людей чрезвычайно удивляло, что кошка выбирала для каждого такую книгу, которую он как раз хотел бы прочитать. Так что после посещения магазина все обязательно загружали в интернет фотографии Алины, и это привлекало еще больше людей. «Это здесь книжный магазин, где кошка помогает выбирать книги?» «Да, добро пожаловать в «Солнечный луч»» «Магазин, в котором кошка помогает выбирать книги». С появлением покупателей, Еджин, которая сильно переживала из-за возможного закрытия магазина, тоже словно ожила. Всего за несколько дней они продали огромное количество книг, и хозяйка впервые за долгое время радостно сделала новый заказ. Гордые собой Идын и Алина дали друг другу пять. «Ух ты, как весело!» Идын уже давно не испытывал такого чувства. После того, как он стал призраком книжного магазина, все его эмоции исчезли. Мальчик не ощущал ни радости, ни грусти, просто безразлично наблюдая за тем, как течет время. но, начав читать книги и советовать их покупателям, он снова начал чувствовать. К нему не только вернулась была энергичность, и Дын наконец-то по-настоящему ощутил, что значит быть живым. «Так вот, каково это — жить!» — прошептал мальчик, глядя на свое тело, которое перестало быть прозрачным. И Аллина усмехнулась. Старушка, которая недавно настаивала на закрытии магазина, вошла в помещение вместе с внуком. Мальчик с неохотой прошел вперед. «Ох, и почему дети нынче пошли такие хилые? В наше время их просто кормили тем, что попадется, да мыли, когда придется. И ничего, все здоровые росли», — запричитала старушка, глядя на внука. Мальчик на вид примерно шестиклассник — Недовольно надул губы в ответ на бабушкино ворчание. Аллина подошла к нему и лизнула руку. Еджин попыталась развеять гнетущую атмосферу. «Как зовут вашего внука?» «Гонхи. Хан Гонхи», — холодно ответила старушка. В это время зазвонил ее телефон, и она вышла на улицу, чтобы ответить. Гонхи незаметно выдохнул и расслабился. Еджин потрепала его по плечу и повела вглубь магазина. «Приятно познакомиться, Ганхи. Ты любишь читать?» «Не знаю». «Хочешь, подберу тебе книгу?» «Ну ладно, давайте любую». «Я не могу выбрать для тебя любую книгу. Тебе же ее потом читать». «Да я их просто не люблю», — нерешительно ответил Ганхи. дын невольно вздохнул. «Ты чего?» — поинтересовалась Алина. «Да словно на самого себя смотрю». «Ты вообще-то не такой скромный и тихий». «Знаю. Просто я боялся и поэтому постоянно выпендривался, чтобы не казаться тихим». «Почему?» «Все думали бы, что у меня проблемы и лезли бы с непрошенными советами и все такое». Алина посмотрела на помрачневшего Идына, потом на гонхи, стоявшего с потерянным видом. Тогда какую книгу ему следует предложить? Дело не в книге. У него самооценка сейчас ниже Плинтуса, надо ее поднять. А она поднимется, если он сделает что-то лучше других? Вместо ответа Идын молча кивнул, и Алина неторопливо направилась в сторону двери. В этот момент старушка, закончив говорить по телефону, открыла дверь, и кошка вдруг, стремглав, выскользнула наружу. «Ой, Алина, куда ты? Тебе нельзя на улицу!» — закричала испуганная Еджин, но было уже поздно. Растерянная старушка крикнула внуку, который застыл на месте. «Чего стоишь? Скорей беги и лови кошку!» Ганхи тоже выскочил на улицу вслед за женщинами, и магазин опустел. Оставшись в одиночестве, Идин подпер подбородок рукой и проворчал. Поймать Алину да разбежались. Но немного спустя Ганхи вернулся в магазин под звуки громких аплодисментов, держа на руках Алину. Еджин шла следом, рассыпаясь в благодарностях, а старушка с довольным видом гладила внука по голове. Алина, удобно разлегшись на руках Ганхи, хитро подмигнула и дыну и неторопливо перебралась в объятия хозяйки. Еджин принялась ворчать на любимицу за то, что та ее напугала, а Ганхи в это время гордо хвастался бабушке. «Я крикнул ей, чтобы спускалась с забора, раскинул обе руки, и она прыгнула прямо на меня». «Да, я видела. Умница, мой внучок». Идын подумал было, что тут нечем особо гордиться, но сразу же отдернул себя. Он понял, что бабушка и внук в последнее время очень нуждались в похвале и ласке. Наблюдая за тем, как они радостно улыбаются друг другу, Идын ненадолго забыл о своем положении и прошептал «Я тоже так хочу». Они с мамой начали ссориться еще в детстве из-за книг, а потом так и продолжили ругаться по мелочам. Перейдя в среднюю школу, Идын стал вести себя еще не сноснее, и их отношения с мамой совсем охладели. По этой причине он начал задирать остальных ребят и хулиганить. Ему постоянно хотелось сделать что-нибудь всем на зло, потому что казалось, что на его стороне никого нет. Вот дурак, разозлился Идын сам на себя. Искренне раскаявшись в своих поступках, мальчик начал понимать, что ему нужно сделать в первую очередь, если удастся вернуться обратно в свое тело. С тех пор, как в книжном магазине стало живее, Идын тоже почувствовал прилив энергии. Его руки и ноги, которые, как недавно казалось, скоро растворятся в воздухе, снова обрели четкие очертания. Он с интересом рассматривал свое тело, вернувшее себе прежний облик, как снова зазвенел дверной колокольчик. Обернувшись ко входу, мальчик так и замер с открытым ртом. Там стояла его школьная подруга, которую он так любил доставать — Лиа, а рядом с ней — его мама и папа. Идын продолжал стоять с открытым ртом, а Лиа тем временем подошла к Еджин, которая раскладывала книги по полкам. «Еджин, здравствуйте! Это я!» «О, Лиа, давненько тебя не было видно». «Да, кое-что случилось». Немного поколебавшись, она посмотрела на родителей Идына, которые стояли у входа. «Помните мальчика, который раньше приходил сюда и разрисовывал книги?» Немного подумав, Яджин кивнула. «Да, ты еще говорила, что вы друзья». «Ага, его зовут Идын, и он любит баловаться». «В вашем возрасте это нормально. Я тоже подростком была неуправляемой, как шторм». «Серьезно» вырвалась у еды на почти одновременно с Ля. К счастью, девочка ничего не заметила и продолжала смотреть на Еджин. «Да, моя сестра тогда настрадалась из-за меня. Она частенько брала вину на себя и заступалась за меня перед родителями. Она была самой лучшей». но несколько лет назад попала в автомобильную катастрофу и умерла. «Ох, правда?» — выдохнула Лиа, расширив глаза от удивления. Еджин обвела магазин грустным взглядом. «Если честно, этот магазин собиралась открыть моя сестра. Она предлагала работать вместе, но я отказалась. Однако почти перед самым открытием...» Вот, наверное, поэтому, как бы трудно ни было, я не могла решиться закрыть это место. Хорошо, что в последнее время дела пошли на лад, и можно вздохнуть спокойно. Смахнув с уголка глаза слезинку, Еджин взяла Лиа за руку. Что-то я совсем заболталась. Нет, все в порядке. И Если честно, эти люди со мной — родители того мальчика, который рисовал в ваших книжках. Родители Идына вежливо поприветствовали Еджин поклоном. Она поздоровалась в ответ. «Так вот, недавно Едына сбила машина прямо перед школой». «Что? И как он? Сильно пострадал? Он в больнице, но до сих пор не пришел в себя». Испугавшись, Еджин сочувственно посмотрела на родителей Идына. «Ох, что же делать? Вам должно быть так тяжело». Леа говорила, что наш сын рисовал здесь в книгах, ответила женщина, оглядывая магазин. «Ой, нет, что вы, все в порядке», замахала руками Еджин, подумав, что они пришли, чтобы компенсировать ущерб. Но мама Идына грустно продолжила. «У сына на следующей неделе день рождения, и я решила купить ему в подарок книгу». Идын поднял глаза к потолку, сдерживая рвущиеся наружу слезы. Он совсем забыл, что в следующую среду у него и правда день рождения. Еджин, уже готовая тоже расплакаться, прикрыла рот рукой. «Я отдам ее вам в подарок. Надеюсь, Идын скоро очнется». Если честно, в детстве я насильно заставляла сына читать, поэтому он до сих пор ненавидит книги. Услышав мамино признание, Идын все-таки не сдержал слез и зарыдал в голос. «Нет, мам, я просто так не любил книги, это не из-за тебя!» Идын продолжал горько плакать, и Алина, приблизившись к нему, заботливо слезнула языком слезы с его щек. Еджин крепко обняла маму Идына и принялась ее утешать. «Я потеряла свою сестру и понимаю, что вы сейчас чувствуете. Мир как будто рухнул». и в голову приходят только мысли о том, чего вы не сделали, чем перед ним провинились. Да, я могу думать только о том, что была слишком занята и не уделяла ему достаточно времени. Если бы знала, что такое случится, постаралась бы почаще находиться рядом с ним. И дын обязательно очнется. Я подарю вам книгу, чтобы он смог ее почитать, когда откроет глаза. Спасибо вам большое. Кивнула мама. По ее щекам катились слезы. Еджин с трудом натянула на лицо улыбку и сказала, сидевшей на полу, Алине. «Выберешь книгу для Едына?» Кошка вопросительно посмотрела на мальчика. «Тебе выбирать». Идын кивнул и медленно направился к полкам. Алина, высоко задрав хвост, последовала за ним. Взгляды людей, собравшихся в магазине, были прикованы к ней. И Дын подошел к полкам, обвел взглядом все книги и остановился на одной. Алина запрыгнула на стул рядом с ним и спросила. «Это же первая книга, которую ты прочитал здесь, да? Место, чтобы сбежать от реальности». «Да. Благодаря ей я впервые испытал удовольствие от чтения». Кивнув, Алина закончила умывать мордочку, легко запрыгнула на полку и положила лапку на книгу. Еджин подошла поближе и достала ее со словами. «Алина выбрала для вас эту книгу». Леа тоже присмотрелась и удовлетворенно кивнула. «О, я тоже ее читала. Едыну понравится». Мама сказала, что заплатит, и потянулась к кошельку, Но Еджин категорически отказалась и пошла упаковывать книгу. Родители продолжали отчаянно настаивать на том, чтобы вернуть деньги, и в конце концов ситуацию рассудила лиа. «Как насчет того, чтобы сначала подарить книгу Идыну? А когда он начнется, вы можете прийти сюда вместе с ним и рассчитаться». Мама и Еджин одновременно кивнули. «Спасибо вам огромное!» «Как только Иды начнется, мы обязательно придем вместе». Еджин взяла ее за руку. «Да, договорились. Непременно сдержите обещание». Родители Идына еще несколько раз поблагодарили Еджин и с опухшими от слез глазами побрели к выходу. Леа пообещала, что еще зайдет, и тоже пошла следом за ними. Девочка взялась рукой за дверную ручку, но вдруг обернулась и внимательно обвела взглядом магазин. Что такое, Лиа? спросила Еджин, вытирая слезы. Лиа посмотрела прямо в то место, где стоял Идын, и задумчиво покачала головой. Нет, ничего. До свидания. Только когда девочка вышла за дверь, Идын выдохнул и спросил у Алины. Она меня видела? Просто почувствовала. Хорошие люди обычно лучше чувствуют энергию призраков. Я даже не знал, что они так обо мне думают. Кто? Идын тоскливо посмотрел на дверь, в которую только что вышли мама, папа и Леа. Родители Илья. Идын забыл о страхе и тревоге и ощущал только тоску. Он грустно посмотрел на дверь и отвернулся. Но в этот момент за окном вдруг мелькнул какой-то свет. Он был слишком ярким для солнечного, и Идын пробормотал. «Энело, что ли?» Подбежав к окну, Идын с открытым ртом смотрел, как с неба спускается что-то, в самом деле похожее на Энело. «Это что? Правда, летающая тарелка?» Моргнув от яркого света, Мальчик открыл глаза и увидел перед собой малыша-ангела. «Привет, а это я!» — задорно подмигнул тот. «Вы меня напугали!» «А я так и хотел!» — хохотнул ангел и скользнул внутрь сквозь стекло. Свет за окном тут же погас. Алина тоже подошла поближе и вопросительно смотрела на ангела снизу вверх. «Решение приняли?» Грустно спросил Идын. «Ага, только что. Я очень хотел бы вернуться к семье, но не обижусь, если решение окажется совсем другим». «Ух ты! Я-то думал, ты опять будешь спорить, а ты за это время успел повзрослеть?» Шутливо ответил малыш. Идын повесил голову. «Я понял, как родители и друзья дорожат мной». именно поэтому тебе и надо вернуться обратно», — весело сказал ангел. И Дын удивленно вскинул голову. «Что? Было принято решение вернуть все к тому, как было до аварии». «Правда? Ну, сколько еще раз я должен повторять?» — раздраженно нахмурился малыш-ангел. «Простите», — тут же извинился мальчик. Ангел взял Идына под руку и сказал: Еще не пришло твое время, да и ты хорошо себя вел, пока жил в книжном магазине. Это пошло тебе в зачет. Так что полетели. Подождите, я только попрощаюсь, взмолился Идын. Маленький ангел понимающе кивнул, и мальчик поспешил к Еджин, которая все еще плакала за кассой. Он низко поклонился ей и сказал. «Спасибо вам. Я обязательно приду снова, когда очнусь». Потом он повернулся к Алине. «И тебе спасибо за то, что помогала. Тогда не забудь в следующий раз купить мне каких-нибудь игрушек». «Хорошо. Еще увидимся». Попрощавшись с кошкой, Идын вернулся к Ангелу. «А теперь верните меня, пожалуйста, к родителям». «Держись крепче!» Идын схватил малыша-ангела за протянутую ладонь и напоследок обвел взглядом книжный магазин. «И тебе счастливо оставаться! Я скоро приду!» Попрощался он. На мгновение свет перед глазами погас, как и во время аварии, но на этот раз Идын не боялся. Сейчас он точно знал, куда направляется.